Глава 33 Пиови Кира Всю ночь верчусь из стороны в сторону и не знаю, какая главная причина моей бессонницы. То, что Влад так и не появился, или то, что за мной, скорее всего, следят бандиты. Я даже решилась открыть дверь на балкон в надежде, что сосед не изменит свои традиции и прокрадется ко мне ночью. Но его не было. В сердце кольнула обида, в глазах защипала, и я прижала к себе плюшевого медведя, зарываясь в него носом и мечтая о Владе. Какие к черту переживания о слежке, когда после первого свидания и жаркой ночи любви парень игнорирует тебе? Несколько раз мне кажется, что я слышу какой-то шум, доносящийся из соседней квартиры, и я даже бегу к входной двери, прижимаюсь к глазку в надежде увидеть своего мужчину. Но вижу лишь бездомного кота, разгуливающего по нашей лестничной площадке. Засыпаю лишь под утро, а просыпаюсь в обед. Открываю глаза и первые несколько секунд вздрагиваю от ужаса, так как на подушке прямо перед глазами ползет Жора. «Кажется, ты не на шутку растолстел». Провожу пальцами по лохматому тельцу, решая, что паук-птицеед все же странный питомец для девушки. Во всем виновата Линка. Полгода назад она выставила своего бывшего за порог, забыв отдать ему Жору. Паук чуть не отправился на улицу, и я не смогла позволить этому случиться. Забрала к себе, купила террариум побольше и первый месяц обходила его стороной, изучая в интернете статьи по поводу того, ядовит ли этот вид пауков и как за ним ухаживать. Все же нам с Жориком удалось не только ужиться, но и подружиться. И я часто выпускала его на прогулку по квартире. Смотрю на время и решаю прогулять все пары. Целый день не нахожу себе места, заглядываю на балкон Влада, один раз даже стучу в соседнюю дверь, но мне никто не открывает. Я подбадриваю себе, уверяю в том, что Влад занятой мужчина, у которого скорее всего есть работа и другие заботы. Он мог уехать в командировку, он мог… да что угодно могло случиться. И почему я не догадалась обменяться с ним номерами телефонов? Когда в дверь постучали, я как раз в очередной раз доставала Жорика из-под кровати, и на радостях, что это может быть Влад, рванула на звук с улыбкой на лице. «Кто там?» Разочарованно наблюдаю через глазок за двумя мужчинами в оранжевых жилетках. «Газовая служба! В доме была утечка, нам нужно проверить, нормально ли поступает газ к вашей плите!» «Сейчас». Открываю дверь и пропускаю мужчин. «Кухня там». Киваю в сторону, но они не двигаются. Один из них тот, что выше, загораживает проход к входной двери и как-то мерзко ухмыляется. От его недоброго взгляда по коже пробегают мурашки и становится как-то не по себе. «Давай без глупости, и никто не пострадает», — говорит второй, медленно ставя на пол чемоданчик с инструментами. Я застываю. Стою, как истукан, открываю и закрываю рот, не издавая ни звука и понимая, что в очередной раз не послушала Диму и сделала то, чего не стоило. Открыла дверь незнакомцам. Драгоценности в шкатулке. Заикаюсь я, все-таки сумев произнести хоть слово. Хм, забавная девчонка, да, Грешень? Конечно же, мне не могло повести настолько, чтобы в квартиру среди белого дня залезли обычные воры. Нет, это были самые настоящие бандиты. Прямо как в фильмах. Внимательно разглядываю их. Оба побриты на лысо на руках татуировки, грубые ботинки и взгляды маньяков. Еще несколько секунд в немой тишине мы пялимся друг на друга, и я понимаю, что если ничего не сделаю, если не поборю свой ступор и не позову кого-нибудь на помощь, то мне хана. Предупреждаю, я владею синим поясом по карате. Не уверена, существует ли синий пояс, да и кажется, стойка, которую я принимаю, это одна из пост-йоги, а не карате. Но я очень надеюсь, что выгляжу грозно. «Не думаю, что твое карате поможет против этого!» Здоровяк задирает футболку, демонстрируя оружие. «Мамочки, я не хочу умирать, не так. Глаза бегают туда-сюда, и я замечаю прямо около себя ничего не подозревающего Жору, который мирно ползет по стеночке. Действую на поводу у страха, резко хватаю Жору и бросаю его в лицо верзилы с пистолетом. Прости меня, дружище, но по-другому не могу». «Ах ты ж мать твою!» Пока незнакомец пытается стрясти с себя Жорика, а второй взрывается от хохота, я срываюсь с места и несусь в спальню. «Помогите!» Ору, что есть силы, радуясь, что оцепление прошло, и стучу кулаком о стену. «Влад, пожалуйста, будь дома! Услышь меня! Спаси меня!» «Влад!» Пищу, замечая, что жертва моего домашнего питомца движется ко мне с пистолетом в руках. Запрыгиваю на кровать и несусь в сторону балкона. Остается какой-то шаг, как меня больно дёргают за волосы и оттаскивают назад. Мои инстинкты выживания просыпаются, я хватаюсь за горшок с цветком и со всей силы бью им по голове незнакомца. «Ай!» – хватается он за голову, а мне все же удается добраться до заветной двери и повернуть ручку. «Нет, нет, нет…» – нарочито медленно растягивает слова второй, тот, который грешение. Не советовал бы тебе этого делать, если не хочешь остаться с простреленной ногой. Я замираю, в висках стучит, сердце бешено колотится от адреналина, а в мыслях лишь один вопрос – бежать или послушать его. Холодная дуло упирается мне в спину, и я отпускаю ручку двери. Ноги и руки дрожат, я закрываю глаза, молясь про себя, чтобы это все оказалось лишь сном. Чувствую, как одинокая слеза скатывается по щеке, и из последних сил сдерживаюсь, чтобы не разреветься. «Эта маленькая сучка разбила мне голову!» Слышу позади себя злой голос и пытаюсь придумать, как добраться до телефона, чтобы позвонить Диме. «Давай, иди и сядь у стены! Еще раз что-то учудишь или пискнешь, придется попортить твою чудную мордашку!» «Что вам надо?» Специально сажусь около батареи, пытаясь придумать, как найти подходящий момент, чтобы изо всей силы бахнуть по ней. Может, тетя Катя хотя бы один раз в жизни вызовет полицию по делу? — Что там приказал босс? Заснять видео? Наверное, стоит ее связать. Они отходят в другой конец комнаты, не сводя с меня взгляда, а я замечаю утюг. Прямо на полу, на расстоянии вытянутой руки. Пока они переговариваются между собой, осторожно подбираюсь рукой к шнуру и тяну за него, пытаясь приблизить к себе. Если им хорошенько ударить, то пока бандита чухается, а второй сообразит, что к чему, можно проскользнуть на балкон. А дальше? Дальше... Чёрт, к Владу пробраться. Что если его все же нет дома? Прыгать с третьего этажа? Попробовать забраться на дерево? Господи, что же делать? Я дрожу от страха. Сижу, сжавшись в уголке, и только утюг рядом со мной дает надежду на то, что все-таки удастся выбраться на балкон и просить о помощи. Давай свежим ее, чтоб смотрелось по-серьезному, Гнилой. Неси чемодан, там веревка. И в кухне стул возьми, а я пока за нашей птичкой присмотрю. Гнилой выходит из комнаты, а Гришане медленно, словно хищник, двигается в мою сторону, поигрывая пистолетом в руках. «А ты красотка!» — улыбается, присаживаясь рядом со мной. «Прям как кукла! Не зря наш малыш таскается за тобой!» «Что вам надо?» — сглатываю подступивший к горлу ком, пытаясь не показывать свой страх бандиту. «Ничего особенного. Будешь вести себя...» — договорить не успевает. Я, пользуясь моментом и отсутствием его напарника, хватаюсь за утюг, замахиваюсь, закрываю глаза и со всей силы врезаю им негодею по лицу. «А, черт, мой нос!» Вижу красную струю крови, которая стекает по его подбородку, не теряя времени поднимаюсь с пола и смотрю в сторону балкона, как на спасательный круг. Делаю шаг, но снова валюсь на пол. По лицу Гриши размазана кровь, но тем не менее он крепкой хваткой держит меня за ногу, не давая возможности совершить побег. Я брыкаюсь, свободной ногой бью ему в грудь и снова ару. «Влад!» Стучу кулаком о стену. Из глаз катятся слезы, и я понимаю, что это конец. Гнилой уже здесь. Зажимает мне рот, попутно пытаясь связать руки. Второй удерживает меня за ноги, и я не могу даже пошевелиться. Закрываю глаза, молясь про себя и готовясь к боли. Эти психи теперь точно прострелят мне ногу. «Я о чем предупреждал тебя, красотка?» Не различаю их голоса, но, скорее всего, это гнилой, так как у Гришани теперь разбит нос, и говорить так грозно он вряд ли сумел бы. «О чём, чёрт подери, я предупреждал тебе?» Тянет за волосы, призывая поднять голову и посмотреть на него. Но я все так же сижу с закрытыми глазами, надеясь, что проснусь, и все окажется сном. Этого не могло произойти со мной. Меня не могли взять в заложники преступники. Внезапно я разозлилась на Диму, на его беспечность, на его чертову работу и на то, что он мой отец. Он втянул меня во все это. И когда нужен, где-то далеко. Где его хваленый человек? Какого черта не спасает меня? Слева слышится какой-то шорох, и я не успеваю ничего понять, как захват на моих волосах пропадает, а к моим ногам валятся два бессознательных тела либо бездыханных. В непонимании оглядываюсь по сторонам и натыкаюсь на тяжелый взгляд Влада. Он, как и в нашу первую встречу, светит своим голым торсом, а с его коротких волос скатываются капельки воды. В руках пистолет, и в первый миг я думаю, что он забрал его у бандитов, но он подходит к одному из них, отодвигая ногой его оружие подальше. Я не могу соображать трезво. Пялюсь на мужчину и все еще не верю, что спасена. Это ты его приложила? Указывает на Гришу и старается говорить так, чтобы его голос звучал беспечно. По глазам Влада вижу, что он не на шутку взволнован, а по его резким движениям, что нервничает не меньше моего. «Сейчас развяжу тебя, малыш!» Осторожно дергает узлы на веревке и нежно проводит по покрасневшей коже на моих запястьях. «Где ты был так долго?» Бросаюсь ему на шею и, наконец-то, позволяю разреветься в голос. «Ну-ну, тише, Кирюх!» Ты же у меня смелая девочка. Давай беги в мою квартиру и подожди меня там. А я разберусь с этими, пока они не пришли в себя. Нет, нет, я не хочу оставаться одна, пожалуйста. Еще сильнее хватаюсь за его плечи, потому что боюсь, что он снова исчезнет. Я стараюсь не смотреть на мужчин, лежащих на полу, а еще больше стараюсь не думать о том, что могло бы быть, если бы Влад меня не услышал. Послушай, ему все таки удается отцепить меня от себя. Он обхватывает руками мое лицо, заставляя смотреть прямо в глаза. «Мне нужно, чтобы ты сейчас взяла себя в руки. Ты ведь сильная девочка, правда?» «Ага». Киваю, пытаясь заглушить очередной всхлип. «Сейчас ты переберешься ко мне через балкон. Я узнаю, что этим людям надо было от тебя и вызову полицию, поняла?» «Они хотели записать какое-то видео». Говорю жалобно, снова обвивая руками его шею. «Не бойся». «Больше никто не посмеет обидеть тебя». Он нежно касается моих губ, а потом зарывается носом в мои волосы. Несколько минут мы сидим на полу, прижавшись друг к другу. А потом Влад подталкивает меня к выходу. Но еще какое-то время я не решаюсь сделать ни шагу. Пялюсь на обездвиженные тела, гадая, как моему спасителю удалось бесшумно подкрасться и всего за несколько секунд обездвижить их. «Кира, иди!» «Хорошо». Спотыкаюсь на пороге и несусь к Владу. Забегаю в квартиру, закрываю дверь на балкон, запрыгиваю на кровать и зарываюсь с головой под одеяло. Еще несколько всхлипов и весь дом сотрясает мой рев. Неужели это все происходит со мной?